Глава 41 Как не тот? Освальд нервно дернул усами, услышав новость о пепле. Нужен пепел того Феникса, который самый первый совершил самосожжение. Маркус угрюмо потер нахмуренный лоб, который располосовали горизонтальные морщины. «Мы столько времени потратили на какую-то чушь, и всё из-за меня!» Вспылил Эйден, и по всему его телу снизу вверх поднялся вихрь огня и небольшим взрывом рассеялся под потолком. У Феникса подкосились колени, и он упал на свой роскошный, богато отделанный диван. В просторном зале особняка стало вдруг душно и тесно. «Не неси ерунду, ты не виноват!» «Да, время потрачено, но не просто так, мы не сидим сложа руки. Ошиблись? Ну ничего страшного пока не случилось. Впредь будем внимательнее, будем присматривать друг за другом, перепроверять». Норд сначала повысил голос, чтобы заставить его опомниться, а потом смягчился, сел рядом и негромко продолжил. "Все к лучшему, Эйден!» Представь, ты бы сейчас был без крыльев, без части себя. Сжёг бы их, получил такой необходимый пепел, а по итогу это было бы зря. Эйден, не поворачивая головы, перевел на него пару огненных глаз. В одном лишь взгляде выражалось понимание, согласие и благодарность. Прочитав в нем эти эмоции, Норд продолжил. «Давай лучше подумаем, где нам взять пепел первого Феникса. Разве он смог сохраниться?» «Звучит, как небылица», — поразмышлял Маркус. «Во-во», — согласился с ним Освальд и тоже присел в кресло, подпирая подбородок. «Феникс, что первый из всех сжег себя, мог существовать еще до появления нашего континента». «Нет», — перебил его рассуждение Эйден. «Фениксы никогда не сжигали себя просто так». «Для этого должна быть веская причина, и она есть». Освальд и Маркус зашевелились извилинами, погрузились в раздумье о столь серьезной причине, но первым догадался Норд. «Похоже, я знаю, о чем ты. Та история про фениксов, которую ты мне рассказывал». «Именно», — подмигнул ему Эйден. «А я ни черта не понял», — встрял Маркус. «Мне никто ничего не рассказывал». Эйден добродушно вздохнул и объяснил. Когда люди поймали первую огненную птицу, она не стала сидеть в клетке и прислуживать им. Не захотела, чтобы ею пользовались злые и бесчестные. Она сожгла себя. Это был Феникс, примеру которого последовали все остальные. Выбрали путь самосожжения. «Хм, понятно», — протянул Маркус. «А с ее пеплом-то что?» «Маркус». ты бы стал выбрасывать искрящиеся останки волшебного, божественного существа?» С полуулыбкой спросил Эйден. «Конечно, на кой они мне?» Поморщился Маркус, и Эйден утомленно потер переносицу. «Маркус, люди огня никогда бы не избавились от них. Вспомни Кору. Поэтому я делаю вывод, что тот, кто поймал того феникса, обязательно сохранил пепел». И он передавался из поколения в поколение, как чрезвычайно ценная семейная реликвия, якобы приносящая удачу и процветание в дом. «Получается, у кого-то в городе сейчас стоит баночка с пеплом феникса? А хозяева ни сном, ни духом?» – поразился Освальд. «Естественно. С тех пор столько лет прошло, что в уме не укладывается». Эта баночка могла потерять свою ценность, затеряться среди старых, ненужных вещей умерших родственников. Может пылиться на чердаке или просто стоять на полке, как сувенир, который предки почему-то считали очень дорогим и особенным. «Нужно срочно отдать приказ, Эйден. Поднять всех жителей, чтобы они проверили свои дома. Каждый уголок, каждый ящик, каждую щель в полу, если понадобится». Норт поднялся с дивана, поднимая с собой Феникса и остальных. Норт поднялся с дивана, поднимая за собой Феникса и остальных. Сан закипел и зашевелился. Абсолютно во всех домах люди перебирали свои вещи, выносили за порог стопки всякого барахла и вместе с гвардейцами рассматривали находки на предмет пепла Феникса. Из окна вылетел какой-то мусор, чуть не пришип идущего мимо Маркуса. «Аккуратней там разбирайте шматьё!» — крикнул он. «Простите!» Откликнулся хозяин дома. «Эйден уверен, что пепел точно так же не был выброшен?» Спросил мужчина, обращаясь к Норду и показывая на вылетевшую в окно вещь. «Он уверен в своих людях. Мы будем уверены в нем», — твердо сказал Норд. Они постучали в следующий дом. Эйден, Освальд, Маркус и Норд обеспечили помощь пожилым и одиноким, чтобы ускорить процесс поисков. Ходили по домам, помогали искать, перетаскивали тяжелые предметы интерьера, чтобы тоже тщательно их исследовать. Дверь приветственно открыл мужчина с торчащими в разные стороны, темно серыми волосами, со шрамом на щеке. Маркус в раз узнал его, а мужчина — Маркуса. Когда-то они жили по соседству, по молодости сражались в шуточных боях, вместе служили в армии генерала. «Вайт! Маркус! Генерал!» К Вайту подошла молодая, красивая женщина, по-хозяйски сложила на его плечо руки. Уже давно многие люди огня и стали жили вместе, здесь не было ничего удивительного. Но Маркус все равно уставился на нее. Женщина смущенно откинула шоколадный локон назад. «Вайт, тебе же всегда нравились блондинки!» Норд застыл. Вайт не ожидал от Маркуса такой подставы. Вперил в него холодного оттенка глаза. Лицо женщины исказило недовольство. Она сердито глянула на Вайта, раскрыла ярко накрашенные губы, чтобы начать ругаться. «Раз вы теперь вдвоем, то справитесь сами». Бросил на прощание Маркус, взяв под руку обескураженного Норда и потянул за собой. Поспешил удалиться. «Маркус, ты до ужаса бестактный!» Норд зажал себе рот, чтобы не прыснуть от смеха. «Я всегда говорю то, что думаю». Маркус расплылся в злобно насмешливой улыбке. Я поражен, как ты дожил до такого возраста с невырванным языком. Кто смелится вырвать язык правой руке генерала? Покажи мне этого человека, и я отдам ему свой пост. Оба они, не выдержав, рассмеялись. Рядом раздалась просьба о помощи пожилой пары. Маркус направился к ним, махнув рукой Норду, мол, ты иди дальше, я разберусь тут. Норд подошел к маленькому, но двухэтажному дому, дверь которого была открыта. Поэтому он постучал в дверной косяк. К вам можно? Конечно! Прозвучал звонкий девчачий голос. Парень прошел в тесную комнату, в ней никого не оказалось, но сверху что-то шуршало и возилось. Подняв голову на лестницу, ведущую на второй этаж, он увидел падающую на него девушку. Видимо, она споткнулась на ступеньках о подол длинного платья. Свалилась незнакомка прямо норду в объятия, коснувшись своим обсыпанным веснушками носом его. «О боги, я что, на небе? Тогда откуда здесь такой ангел?» ее горячие руки нагло обследуя проскользили по его мышцам, обтянутым тонкой тканью рубашки. «Ангел ищет пепел. У вас его нет, случайно?» Норд, никак не отреагировав, поставил ее на ноги. «Весь день только и слышу, пепел да пепел. А как он должен выглядеть хоть?» Тонкая рука сползла ниже, пальцы нащупали рельефный пресс. Норд перехватил ее запястье, и она пропищала. «А, больно!» «Не больно, я даже не сжимаю», — спокойно произнес Норд, внутренне удивляясь происходящему. Девушка сдула с лица рыжую прядь и расцвела в улыбке. Она смотрела так, точно видит перед собой мечту всей жизни, которая наконец-то сбылась. «Так что насчет пепла?» Норт отвернулся от нее, рассматривая комнату и предметы в ней. «Вы находили что-нибудь подобное? Может быть, какую-нибудь баночку или мешочек с искрящимся содержимым?» Сзади почувствовался толчок. Эта девушка запрыгнула ему на спину, обвив шею руками. «Нет, не находила. Но если хотите, можем еще раз обыскать». «Так, девушка». Норд сдерживался, но начинал медленно раздражаться. Ее поведение ему совершенно не нравилось. «Хотя людям огня свойственна чрезмерная общительность и раскрепощенность, но что за глупые игры, когда здесь творятся такие важные дела?» «Агнес!» пропела она свое имя. «Агнес, ведите себя достойно, пожалуйста». «Вы знаете, кто я?» «Может, она не узнала меня и думает, что я обычный солдат?» «А как же не знать?» — засмеялась Агнес. «Сам генерал?» «И вы считаете такое поведение приемлемо к генералу?» Она отпустила его и надулась. «Мое терпение недолговечно», — предупредил Норт. «Я не тот человек, с которым можно так. Разве оно не стальное, как все остальное?» Моментально меняя свое настроение, со смехом перебила она. «Чего?» Нырнула под руку, выкрутилась и вытащила из ножен меч. Если бы так сделал парень, то давным-давно бы получил воспитательный пинок. Но эта хрупкая, невероятно приставучая девушка. И как усмирить ее нрав, не причиняя вреда и боли, в голову не приходило. «Вы что творите? Это не игрушка, а опасное оружие». «А я люблю опасности». Меч оказался слишком тяжелым для нее, она еле удерживала его одной рукой и поэтому вцепилась обеими. Размахнулась и с шумом прорезала воздух, видимо, представляя себя великой воительницей. Норт отшатнулся от нее, зная, насколько меч остр и опасен в руках неумелого человека. От одной лишь случайной раны можно до смерти истечь кровью. Лезвие пройдет сквозь мясо мышц до самых костей. «Я уже понял», — порывисто выдохнул Норт, когда она повторила рискованный маневр. «Агнес, вы в курсе, что этот меч способен прорубить любую кость и разделить надвое камень? Пожалуйста, медленно положите его на пол, чтобы вы не навредили ни себе, ни мне». Но она не слушала, смотрелась в свое отражение на лезии и вдруг потянула к нему пальцы. Гладь меча, как зеркало замороженного озера, манила к себе неизведанной прохладой и потусторонним миром. Конечно, его хотелось потрогать, ощутить кожей серебряный блеск. «Не делайте так!» — не выдержал Норт. Только он, выкрик... Только он выкрикнул предупреждение, как Агнес порезала себе все пальцы. Идеально гладкое лезвие не стало прощать ошибок. Капля крови из образовавшихся порезов капнула на пол. Ай! Вот сейчас правда больно. Сейчас верю, да. Норт, воспользовавшись моментом, выхватил оружие у нее из рук. Есть бинты или что-либо другое? Я перевяжу вам руку. Бинты? кихикнула она краснее. Ранки такие маленькие, сами заживут. Агнес хитро оскалилась и щелкнула пальцами перед глазами парня, полностью ослепив его вспыхнувшим огнем. Норт выронил меч, схватившись за глаза. Их одновременно и жгло, и резало, а перед ними плыла белая пелена с ярко-жёлтыми вспышками. «Я заприметила тебя еще тогда, когда ты впервые появился в нашем городе». Агнес заботливо подобрала оружие, пока Норт тер глаза и пытался проморгаться. Ты так отличаешься от нас. Меня поразила твоя доброта и смелость, когда ты воспротивился приказу Его Величества казнить того провинившегося. С тех пор ты мне так нравишься. Я грезила о встрече с тобой, но ты постоянно с королем, к тебе не подобраться». «Замечательно просто», — прорычал Норд. «Может, тогда отрежешь мне ноги, чтобы я не смог убежать, и запрёшь здесь?» Агнес ничего не ответила. Воцарилась тишина. Даже ее дыхание затихло. Что происходит? Куда она делась? Как тяжело быть слепым. Как же теряешься в пространстве? Я что, таким останусь? Почему не проходит? Неожиданно зрение вернулось, пелена растворилась. Норт щурясь, понял, кто мог ему вернуть возможность снова видеть. Эйден... Он тоже стоял в комнате, заложив руки за спину. Перед ним замерла и вытянулась по струнке Агнес. Выпавший меч лежал рядом с ней на полу. На девушке не было лица, она побелела настолько, что если бы не рыжие волосы, можно было подумать, что она человек стали. Агнес начала колотить мелкая дрожь, и она никак не могла унять ее, сжимая кулаки. «Ты как ведешь себя?» «На кого посмела руки распускать? Что я только что увидел? Что ты чуть не выжила генералу глаза?» Эйден не кричал, не повышал голос, не ругался. Но Агнес становилась все хуже, она едва стояла сама. «Забыла, что они другие. Ты могла навсегда оставить его слепцом». «Я... я...» а «Раньше обязательно отправилась бы на казнь или за решетку в лучшем случае». «Сейчас просто скройся с глаз моих». Девушка моментально убежала на второй этаж и больше не показывалась. «Обыскать!» — приказал Эйден гвардейцам. «Но тром чувствую, ничего она не искала. С вещами аккуратно, бардак не устраивайте». Гвардейцы принялись обследовать комнату. Эйден повернулся к Норду. «Ты как?» — спросил он, пытаясь не улыбаться, но ямочки выдавали его с потрохами. «Ослепительно!» Огрызнулся Норд, поднял меч и спрятал его в ножны. «Я встретил Маркуса, он сказал, что давненько тебя не видел». «Я так и понял, что у тебя... неприятности». «Иди ты, а!» Норд ткнул его локтем и вышел из дома. Нашел что что-нибудь?» «Нет». Эйден покраснел, пытаясь собрать остатки самообладания и давять от накатывающего порыва смеха. «Ну вот и ищи дальше тогда, еще не все дома осмотрены». «Ага, а тебе понадобится помощь? Походить с тобой, отгонять поклонниц». Если бы можно было убить взглядом, то Норт определенно это только что сделал, и Эйдена разорвало. Голова запрокинулась назад, рука схватилась за живот, в уголках глаз образовались слезы. «А вот умора!» «А что тут происходит?» чего такое безудержное веселье, и почему все вытаскивают и перебирают вещи?» Кэрол с Астра вернулись из Блэда, где помогали Инге в теплице, и теперь непонимающие озирались. Подоспевший Освальд обнял жену и объяснил девочкам возникшую проблему и поставленную задачу. «И как успехи?» — поинтересовалась Астра. «Пока безуспешно», — дернул усами Освальд. Но мы ищем, ищем». Кэрол? Позвал девушку Норд, заметив, что она погрузилась в безумно глубокие размышления и была словно не с ними, а где-то очень далеко. Жилка у нее на лбу выступила, брови нахмурились, глаза суматошно бегали. «Ты чего? Ты хорошо себя чувствуешь?» Когда я вернулась на место, где черный туман разрушил мой дом, среди обломков уцелела только одна вещь. Я тогда подумала, это чудо! А как сейчас оказалось, это оно и есть. Карл пригласила всех в гостиную и указала на стол. На нем стояла маленькая вазочка с букетом цветов и песочные часы. Девушка грустно осмотрела их, переворачивая, чтобы песок струйки падал вниз. Я часто смотрела на этот песок и думала, какой же он странный, до да чего необычный. А теперь догадываюсь, что это вовсе не песок. Мой прадед говорил, что эта штука очень ценна. Но от старости сам не помнил почему. Кэрол передала часы Эйдену. У того вспыхнули искрами глаза, он нашел то, что искал. Крепко зажал в кулаке, боясь выронить и снова потерять. Это он! Не веря самому себе, выдохнул Эйден. За стеклянными стенками часов маленькой бурей вертелся и летал сверкающий пепел. Буря усилилась, когда почувствовала такую же огненную энергию и стала тянуться к Фениксу, чуть ли не ломая свой сосуд. «Кэрол, но ну откуда у твоего прадеда пепел Феникса?» Норт переводил взгляд с часов на девушку. «Я знала, что ты спросишь. Эти часы были его подарком моей прабабушке». «Мой прадед был... э...» Она заволновалась, странно схватившись за живот. Слова выговаривала с трудом. «Всё хорошо, спокойно». Освальд поцеловал ее висок. «Человеком огня». Уверенно помог ей договорить Эйден, уже давно все поняв. «Да». На лице Маркуса отразилось крайнее удивление. «Но как? Тогда же еще шла война». «А для настоящей любви разве есть какие-то преграды?» — улыбнулась ему Карл. «Их нет», — согласился с ней Эйден. Кэрл на минуту закрыла глаза, возвращаясь в день, когда на улице раздались шумы, крики, и крыша над ее головой рухнула. Осмотрев себя на наличие сильных ран, она покричала о помощи, но вряд ли ее кто-то услышал. Часы с переливающимся песком были единственным источником света в образовавшейся страшной и холодной тьме. Она хотела доползти до них и взять в руки, но сверху задвигались обломки, затем в лицо ударил морозный ветер и солнечный свет. И кто-то сказал: Держись за меня. И неужели никому не передались огненные силы, ни их детям, ни внукам, ни правнукам? Вырвал ее из того дня голос мужа. «Разумеется, передались. У одного из моих братьев была рыжая прядь, которую он всегда состригал». «Смотри!» – сказал Ричи, и по подушечкам пальцев запрыгал огонь. Недавно они потеряли старшего брата, и теперь парень всеми способами пытался отвлечь сестру от этих мыслей, заставляя ее смеяться. «Ух ты, Ричи!» – поразилась Кэрол, придвинувшись ближе. От ее дыхания огонь наклонился в сторону, а затем снова встал столбиком. «Каждый раз показываешь, и каждый раз так красиво!» «Еще так могу!» Брат сделал невероятно пластичный жест рукой, и по всей комнате залетали огоньки. Кэрол захихикала, смотря вверх, куда летели частички магии. Выглядели они, как звезды на небосклоне, только вместо неба грубая крыша. Вместо простора – четыре давящие стены, откуда сила брата никогда не выйдет. «Не трогай, обожжёшься!» – предупредил Рич, когда рука Кэрол заинтересованно потянулась к огоньку. «Нечестно, что только ты можешь их трогать!» Рич беззвучно посмеялся. «Зато ты так умело обращаешься с любым мечом, лучше всех своих братьев, что я завидую белой завистью!» «Это да!» – самодовольно согласилась Кэрол. «Никто из вас не может сравниться со мной». Огоньки бледнее медленно растворились в воздухе. «Сходим попозже на каток», – предложила девушка. «Чтобы ты снова меня уделала в своих прыжках?» «Конечно!» – рассмеялся Ричи, сразу же посерьезнел. На улице послышались возгласы сквозь шум дождя, беготня и пробирающий до мурашек звон сигнальных колоколов. Остальные братья повыскакивали из своих комнат, на ходу одеваясь и доставая из ножен мечи. «Рич, идем! позвал один из них. Рич дернулся с места, но Кэрол перехватил его. «Давай я пойду вместо тебя. Останься тут. Тебя же убьют!» «Нет, нельзя. Это ты оставайся, побудь с матерью. Она может не дожить до завтра из-за ожогов». Рич крепко обнял сестру. «А я постараюсь вернуться. Губы Кэрол затряслись. Она вдохнула запах брата, приказывая памяти запомнить его навсегда. Рич отпустил ее, напоследок взглянув в такие же серые глаза и скрылся за дверью. Как мне себя чувствовать, зная, что отпускаю тебя на верную смерть? Она догадывалась, что видит его живым в последний раз, взяла свою меч и пошла за ним. Но не успела. Ричи никогда не пользовался магией вне дома, выглядел обычным человеком стали, и никто ни о чем не догадывался. «Но как же оружие? Это означает, ему не было подвластно искусство фехтования», — уточнил Норд. «Да, он был слаб в этом. Сталь была не его стихией. Отец научил его всему, чему смог. В то время, когда я управлялась сразу с двумя мечами, он едва мог совладать с одним». Свою природу не изменишь, как ни пытайся. «Почему ты никогда об этом не рассказывала?» Освальд прижал ее к себе. Кэрол сжала губы до побеления, зарываясь холодным носом в его теплый пиджак. «Потому что каждый раз, когда я начинаю вспоминать о нем, ощущаю лишь уходящее тепло из его тела, которое я до последнего держала на руках. Запах дождя, перемешанный с кровью, и бесконечное чувство одиночества». «Теперь ты не одна. И никогда не будешь». «Это правда. Мы все с тобой», — подтвердил Норт и обернулся на Эйдена. У него был отрешенный вид. Он дергано стоял, прислушиваясь к чему-то. Рассерженно схватился за волосы, озираясь. Выглянул в окно, извернулся и даже посмотрел на крышу. «Кого ты ищешь?» — спросил Норт и тоже выглянул в окно, но рядом с домом никого не было. Видимо, я схожу с ума, пробурчал Феникс. Звуки двоятся, ничего не понимаю. что такое, Ваше Величество? забеспокоился Освальд. Нас пятеро, но я слышу сердцебиение шестого человека. Эйден сильно замотал пульсирующей головой, прижав к вискам ладони и выронив песочные часы. Норт поймал их на лету и придержал Эйдена за локоть, боясь за его самочувствие. «Но в доме больше никого нет», – испуганно проговорила Кэрол. «Астра осталась в сане, она слишком замерзла, пока мы помогали Инге». Все похолодели от услышанного. По коже пробежали мурашки, волоски встали дыбом. Становилось не по себе. Эйден слышал невидимого гостя, но не мог найти его. И от этого чувствовал себя сумасшедшим, становился яростнее. «Но он же прямо здесь!» Я не могу ошибаться. И я слышу его уже не в первый раз. Просто думал, что это какой-нибудь мимо пробежавший гражданин. Маркус на всякий случай вытащил меч. Норд тоже опасливо дотянулся до рукояти. Феникс обошел дом, вернулся в комнату еще больше растерянным и обозленным. Проходя мимо Кэрол, внезапно замер. Повернувшись на нее, вопросительно изогнул бровь. Янтарные и серые глаза внимательно изучали друг друга. «Это ты?» – безмятежно заключил Эйден. Подойдя к девушке, плавно положил ей руку на живот. «Тебе два сердцебиения!» У Кэрол выступили слезы, а она накрыла руку Эйдена своей. «Черт меня дери, Освальд, да ты теперь папаша!» Маркус со звоном убрал меч в ножны и счастливо с размаху хлопнул потрясенного советника по спине. Поздравляю вас, ребята! подошел Норт, закинув руку на плечо Эйдена. Это прекрасная новость. У вас дочь, солнечно улыбнувшись, сообщил Эйден трогательно переглядывающимся родителям. Освальд нашел Эйдена в разрушенном зале. В ореоле красного закатного солнца он крутил огненный став с горящими фитилями на концах. Получалось у него так умело и красиво, что он засмотрелся. Огонь танцевал, повторяя движение Феникса, и рассказывал, что на душе у его хозяина. Пламя пело и читало стихи едва слышным треском и шипением. — У тебя так быстро бьется сердце. Ты хочешь что-то сказать? Не оборачиваясь, поинтересовался у советника Эйден. Освальд замялся, не зная, как начать. «Мы хотим назвать дочь в честь ее высочества, принцессы Сана». Эйден выронил став. Фитили ударились о пол и плюнули искрами. Освальд подошел ближе к остолбеневшему Эйдену, который всматривался в него как в нечто ранее невиданное и необыкновенное. «И поэтому я хотел спросить, не будет ли вам, ваше высочество, терзать душу каждый раз, когда мы будем звать её... по имени. Эйден долго молчал. Почти вечность. Освальд успел сто раз облиться потом и пожалеть, что пришел к нему с этим вопросом. «Я буду рад». Наконец обронил слова Феникс. И Освальд не поверил своим ушам. «Даже счастлив, если смогу еще раз позвать кого-то этим именем». Эйден криво улыбнулся, не сдержав слез в мокрых глазах. Они крепко обняли друг друга, одновременно порываясь навстречу. По щеке советника, оставляя след, также поползла мокрая струйка. Эдана приоткрыла расписную дверь широкого бального зала с лепнины на сводах и потолке и выглянула в коридор. «Освальд! асфальт! Тихо позвала она совсем молодого, но невероятно способного парнишку, только поступившего на службу королю Лариусу. Ваше Высочество, что вы там делаете, за окном глубокая ночь? А я не могу уснуть. Почему? Пожалуйста, идите сюда, я покажу. Освальд пришел за ней в больный зал. Из витражных окон бил лунный свет, окрашенный разноцветными стеклышками. Не нужно было зажигать канделябры, света луны хватало сполна. Было так светло, почти как днем. Сегодня луна ближе всего к земле. «Как можно спать и пропустить такое событие?» «Да, она действительно прекрасна», – завороженно сказал Освальд, смотря на круглый серебряный шар на небе. «Наверное, я бы даже смог влюбиться в кого-то с такими же серебряными глазами». «Освальд, потанцуйте со мной», – попросила принцесса и потянула его в центр зала. «Без музыки?» – усмехнулся Освальд. «Ну как же без музыки? Она звучит всегда и везде». «Прислушайтесь!» И правда, стоило напрячь слух, как из ночной тишины вдруг заиграли различные мелодии. С главной площади возле огромного костра доносились звуки музыкальных инструментов недремлющих музыкантов. Хрусталики на сказочных люстрах от дуновения ветра стучали друг об друга, создавая чистый звон. Пышное платье даны приятно шуршало об зеркальный мраморный пол при каждом ее неторопливом шаге. Такая маленькая, а уже чувствует и слышит этот мир лучше любого взрослого. «Тогда почту за честь, Ваше Величество!» Улыбнулся Освальд и чуть кланяясь протянул ей руку. Ее еще детский смех отразился от высоких стен пустого зала, и они закружились в вальсе. Рука Эдаана не дотягивалась до его плеча, и девочка положила ее ему на предплечье. Освальд видел, что она специально приподнялась на носочки. — Вы будете отращивать усы, Освальд? — вдруг спросила она после двух плавных оборотов вокруг своей оси. — Мне кажется, они вам к лицу. — Спасибо, Ваше Величество! — немного смутился Освальд и опустил глаза на легкий пушок над своей верхней губой. Он подхватил ее за талию, отрывая от пола, и прокружился. Ее платье красиво колыхнулось в воздухе и блеснуло в лунном свете. Позже оно так же красиво поблестело только в окружении яростного огня. Слишком много удушающего дыма. Ничего не видно среди пребывающей клубящейся черноты. Легкие горели. Кашель царапал горло. Глаза слезились, их щипало. Даже для человека огня это было сверх меры. Это далеко не обычный пожар, с ним невозможно было совладать. С огнем не договориться, он не слушался. Освальда покидали силы. Он смирился с мыслью, что сгорит заживо. Его поглотит его же стихия, вот так судьба. И последняя мысль его была о том, спаслась ли королевская семья. «О, Освальд!» Перед размытым взором предстала Эдана. Она вцепилась в его рукав пиджака и потянула сквозь пламя и бесконечные обрушения. Он еле поспевал за ней несколько раз, чуть не упав. То самое блестящее платье наедания обгорело и почернело. Все лицо, руки и ноги в саже, половину шелковистых волос уничтожил огонь своей всеохватывающей лапой. — Что происходит, Ваше Величество? — Мой брат, он… Идемте. Взгляд Освальда случайно упал ее на бордовый бок, и глаза поползли на лоб от будоражущего ужаса. Стало смертельно холодно среди горячей преисподней. В боку Эданы торчал кусок окровавленного стекла, в нем отражался, поблескивая бушующий огонь. Откуда в ней были силы стоять и тем более бежать? Вы серьезно ранены? Плевать! Принцесса вывела Освальда за пределы замка, где царствовал очаг возгорания, и притянула его ухо к себе, чтобы он расслышал ее слова на фоне разбесившегося пожара. «Освальд, миленький, исполни мой последний приказ. Останься рядом с моим братом после сегодняшнего. Прошу, умоляю, не отрекайся от него, как от своего короля. Он не виноват в случившемся». Сверху что-то пугающе протрещало и посыпалось мелкой крошкой. Эдана и Освальд подняли головы. Каменная арка, которую в этот момент пожирал огонь, покрылась трещинами, и ей потребовалась секунда, чтобы провалиться вниз. Эдана переглянулась с Освальдом. «Помните о том, что я вам сказала?» В ладонях принцессы вырос огненный шар, и она оттолкнула им будущего королевского советника. Освальд отлетел на несколько метров от падающей каменной арки. «Эдана!» Он увидел гордо поднявшийся подбородок принцессы, как у ее отца, спокойное лицо, обращенное к встававшему солнцу, и горящие валуны, которые с тошнотворным шумом и хрустом похоронили под собой юную девушку. Сердце оборвалось и упало куда-то очень глубоко в бездну. К горлу подкатило дурнота, и его желудок вывернуло наизнанку. Рассветное небо было черным в тот начинающийся день, отвалившего дыма. Пепел, как снег, сыпался и застилал землю. От большого изысканного замка, раскинувшегося у подножья вулкана, осталась нетронутой крохотная часть. Горожане потихоньку собирались возле жаркого пепелища, среди которого сидел мальчик, опустив на согнутые колени лоб. Освальд услышал пораженный шепот людей. «Этот ребенок, Что, всех убил?» «Он, конечно, отличается от своей семьи исключительной силой, но чтобы так...» «Вспомнить хотя бы те триста кораблей, спалить замок ему расплюнуть...» «О, великий Феникс, помоги нам!» Принц поднялся на ноги. В маленькой зажатой руке покоилась перепачканная корона. Он обернулся к людям, и те раза махнули. Глаза Эйдена горели алым. Он опасно смотрел ими из-под лобья. Освальд нервно сглотнул, замерев перед ним. Они долго буравили друг друга взглядом. Вспомнив слова Эйданы, сказанные перед смертью, плечи Освальда расслабились. Он склонился перед ним. «Ваше Величество!» Жители города обменялись быстрыми и многозначительными переглядами и повторили поклон за Освальдом. По сану, как ядовитые змеи, расползались страшные слухи. Все считали мальчишку жестоким монстром, не смели ослушаться или перечить, Поначалю... поначалу предпочитали не показываться на глаза. Освальд единственный слышал, как этот монстр захлебывается от крика и слез каждую ночь, сидя на коленях перед портретом королевской семьи. Но что именно произошло в тот роковой час, почему вспыхнул такой сильный и неконтролируемый пожар, никогда не осмеливался спросить. Блейд праздновал рождение наследника фамилии Стилхард, а Сан погряз в трауре.